«Черная ночь». Юнга Могученко четвертый, увидев шлюпочного мастера, посоветовал ему, «Тарас Григорьевич, на брасах не зевай, не упускай случая, идем пушки на английскую батарею заклепывать. Ольга-то из-за тебя сраматится, пожалей девушку». «А ты, хлопчик, что или кто? Командир? Пока еще дело мое маленькое». Меня Мичман звали, он проводником берёт. Доковый Таврак я весь облазил. Каждый кустик, каждый камушек знаю. Заведу матросиков в такие места, что ах, як страшно. А может, я с тобой пойду? Яй богу пойду. Отошлю своих фурштатов и пойду. Возьму три ерша и загоним с тобой по ершу в три пушки, чтоб другие нос не задирали. О чём хлопчик Ёрш в пушку заколачивают? Молоток либо топор взять, шанцовые инструменты не велено брать. У них там на батарее и кирок, лопат, топоров всего много. Налегке пойдём? Цигарно. Ну, хлопче, а як буде ежели пуля? Пули в того метит, кто боится. С точным пониманием дел объяснил Могученк четвёртый. Главное не бойся. Обойдёт краем, где уже я широкий. Далеко её обходить, поленьница да прямо в сердце ударит. Вене окинул взглядом широкое коренастое тело Тараса и сердито ответил: Ты поменьше вареник в со сметане ел. Гляди на меня, какой я щуплый. Ой, хлопче, побожусь, до вечера не буду есть ты. Мабуть, споду немного стел. А тольга вот засмеётся. Будищев решил, когда ему дадут сигнал барабаном Струнета, вести атаку на английскую батарею разом с трёх сторон. Поэтому Будищев разделил своих бойцов на три отряда. Около 9 часов вечера левый отряд из стрелков-матросов, вооружённых штуцерами с примкнутыми штыками, Вышел с батареи будищаго под командой Мичмана Завалишина, направляясь краем докового врага к вершине. Впереди шёл рядом с Завалишиным юнга Могученко четвёртый. За ними вереницей по тропинке шли матросы стрелки, соблюдая тишину. В конце вереницы, рядом с серюльником стрелковой команды Сапроновым, следовал Тарас Макроученко. Месяц склонился к закату. Моряки называют безоблачные лунные ночи чёрными, потому что месяц даёт мало рассеянного света, отчего на земле в резкой лунной тени ничего нельзя разглядеть. Месяц скрылся за горою. С тропинки, по которой вёл моряков Юнга Магученко IV, месяца уже не было видно. В чёрной тени западного ската Аврага французы не могли заметить движения отряда А с этой стороны, на том скате, ещё освещённом луной, ясно рисовались чёрными ломаными чертами траншеи французов. Завалишин остановился, заметив в траншеях французов движение. От Камчатского люнета послышался крик "Ура!". В ответ из французских окопов раздался треск залпов. Это значило, что генерал Хрулёв начал из люнета главную атаку. Заговорили французские пушки на батареях, затявкали мортирки в траншеях. Завалишин остановил свой отряд. Сигнал из Камчатки нельзя было расслышать за оружейной трескотнёй. Мичман решил, что и ему надо начинать и приказал матросам стрелять по французским окопам через доковые враг. залп проскатился гренул. Видно было, что французские солдаты побежали из второй траншеи в гору. под защиту английской батареи. Очевидно, неприятель счел себя обойденным с левого фланга. Крики «Ура!» впереди камчатского люнета, сменяясь минутами молчания, поднимались все выше в гору. Французы отступали. Месяц раскаленным углем канул в море и погас. Сразу сделалось темно, и с тропинки над доковым оврагом ничего не стало видно. Там, где при лунном свете... Раньше рисовали с чёрным по глубокому траншеи, камни, рытвины, теперь вздымался длинный тёмный бугор. Небо над бугром опоясали цветные радуги световых бомб. Загремели оба яруса, верхний и нижний, Гордуновские батареи. Она полила в сторону Камчатского люнета, поражая пространство между люнетом и французскими окопами. Англичане, видимо, не подозревали размеров предпринятой русскими атаки и поддерживали французов, не опасаясь за себя. Матросы Завалишина зарядили ружья, и отряд двинулся дальше. «Веди юнга к отрошку оврага, про который говорил», — сказал Мичман Вене. «Дальше, ваше благородие, будет круче. Тропой идти нельзя, он заметит. Веди как лучше». Веня сошёл с тропы на крутой в этом месте скат. Мичмоном и матросы последовали за ним. Из-под ног сыпалась галька. Чтобы не скатиться вниз, приходилось хвататься за свисающие длинные прути колючей ожины. Вдруг над головами послышались голоса. Без команды люди прилегли на скате и притаились. Веня повалился рядом с Мичмоном и прошептал: "Ну, ваш благородие, пропали. Молчи, Мичмун прислушался к голосам и шёпотам, объяснил Вене: "Это инженер разбивку делает. Они хотят рыть здесь траншеи вдоль аврага. Их немного. Сейчас уйдут. Они нас не чуют". Сверху послышался звон топора. В землю забивали обухом колышек для отметки. Голоса отдалились вниз по скату горы. Над ваш благородий идти посоветовал Вени. Да вражка рукой подать, а то боже упаси, они опять придут. Вставай. Мечмон встал и пошёл вслед за Вени. Это послужило сигналом для остальных. Кручи кончилось. Вени, пригнувшись к земле, кинулся бегом под логом у Скату и повернул вправо в узкую глубокую промоину. Дно промоины круто поднималось каменными ступенями в гору. Через несколько минут Веня остановился, задыхаясь. Сзади напирали товарищи. Совсем близко впереди и несколько вправо громыхнула пушка. — Тут будет самая макушка, а правей верхняя батарея, — доложил Веня. — Молодец, — похвалил юнгу Мичман. — Рад стараться, только очень сердце колотится. Отдохни. Мы пойдём, а ты на студ дожидайся. Вот тебе раз обиделся, Венья. Шёл, шёл. Что ж я теперь? Вели кричать ура, тут надо бегом по голому месту.